Глава двенадцатая. Непредвиденные встречи. Погруженная в размышления Эгвейн шла по гулким залам Белой башни. За ней следовала пара ее красных охранниц. В последнее время они выглядели недовольными. Элайда все чаще велела им следить за Эгвейн, и хотя они менялись, их почти всегда оставалось двое. И еще, казалось, они чувствовали, что Игвейн считала их скорее своим сопровождением, чем конвоем. Прошло уже больше месяца с тех пор, как Суан в телоранреоде сообщила ей тревожные новости. Но Игвейн никак не могла выбросить их из головы. Происходящее свидетельствовало о том, что мир разваливается на части. В такое время Белая Башня должна быть источником стабильности. Вместо этого она погрязла в раздорах, а в это время люди Ранда-Алтора связывают с сестер узами. Как Ранд мог такое позволить? Очевидно, в нем мало осталось от того юноша, с которым она росла. И Гвейн, конечно, тоже повзрослела. Прошли те дни, когда казалось, что им судьбой предназначено пожениться и жить на маленькой ферме в двуречье. Это, как ни странно, навело ее на мысли о Гавине. Сколько прошло с тех пор, как она виделась с ним в последний раз, украдкой целуясь в Каириэне? Где он сейчас? Все ли с ним в порядке? Соберись, сказала она себе. Приберись там, где стоишь, перед тем, как приступать к уборке в остальном доме. Гавин может сам о себе позаботиться. Он уже не раз это доказывал. Порой слишком старательно. Суан с остальными сами справятся со шаманами. Другие новости были куда тревожнее. Отрекшаяся была в лагере. Женщина, но направляющая Саидин, а не Саидар. Когда-то Игвейн сказала бы, что такое невозможно. Но она видела в залах башни призраков. И ее коридоры, похоже, меняли свое положение каждый день. Это был просто еще один знак. Она вздрогнула. Халима прикасалась к Гвейн, массируя ее голову, будто бы помогая от головных болей. Но боли прошли едва, и Гвейн была захвачена. Почему она раньше не додумалась, что Халима должно быть, сама же их и вызывала? Что еще замышляла эта женщина? С какими скрытыми препятствиями придется столкнуться, ойседай? Какие еще ловушки она расставила? Не торопись. Убирай по чуть-чуть. Очисти то, до чего можешь дотянуться. Потом двигайся дальше. Суан вместе с остальными придется разобраться и с тем, что натворила халима. Сзади у Игвейн все болело. Но боль для нее становилась все более несущественной. Иногда она смеялась во время наказания, иногда нет. Порка не имела значения». Боль намного сильнее из-за того, что творилось в Тарвалоне, требовала куда больше внимания. Она кивнула к группе проходивших мимо послушниц в белых платьях, и они ответили ей реверансами. Игвейн нахмурилась, но не стала их отчитывать, только понадеялась, что их не накажут идущие следом красные за проявленное к Игвейну уважение. Ее целью были покои коричневой Айя та часть, которая теперь находилась в нижней части крыла. Мейдани не спешила вызвать Эгвейн на урок до сегодняшнего дня, и только сегодня, спустя несколько недель после обеда с Элайдой, она вызвала ее к себе. Удивительно, но Бенней Налсад тоже решила провести с ней сегодня урок. Эгвейн не разговаривала с Шайнаркой из Коричневых с той первой встречи несколько недель назад, Ее уроки никогда не повторялись дважды у одной и той же сестры, и все же это имя было первым в списке ее визитов на сегодня. Оказавшись в восточном крыле, в котором теперь размещались покои коричневых, двое красных неохотно остались снаружи, ожидая ее возвращения. Наверняка Элайда хотела бы, чтобы они пошли с Эгвейн. Но раз красные сами ревностно охраняли свои владения, то было маловероятно, чтобы сестры из других Айя, даже такие спокойные, как коричневые, пустили бы пару красных сестер на свою территорию. Войдя в помещение с узором из коричневых плиток на полу, Игвейн ускорила шаг, проходя мимо суетящихся женщин в простых неярких платьях. День обещал быть напряженным, Наполненным встречами с сестрами, наказаниями и привычной для с работой, уборкой пола или другими делами по хозяйству. Она подошла к двери в апартаменты Бенней, но замерла в нерешительности. Большинство сестер соглашались учить Игвейн только по приказу, и чаще всего это заканчивалось неприятностями. Некоторые из обучавших Гвейн относились к ней неприязненно из-за ее связи с мятежницами, других раздражало то, с какой легкостью она могла сплетать потоки, а третьи по-прежнему приходили в ярости из-за того, что послушница не проявляла к ним должного почтения. И все же эти «уроки» были для Игвейна одним из лучших вариантов посеять семена сомнений против Элайды. Одно было посеяно во время их первой встречи с Бенней. Интересно, дало ли оно всходы? Эгвейн постучала и, услышав приглашение, вошла. Гостиная была завалена всевозможным учебным хламом, похожие на миниатюрные башенки стопки и стопки книг, опиравшиеся друг на друга, скелеты разнообразных существ на различных стадиях сборки, их хватало на целый зверинец. Игвейн вздрогнул, заметив стоящий в углу скрепленной бечевкой полный человеческий скелет с пометками, сделанными чернилами прямо на костях. Пройти можно было с трудом, а свободным оставалось лишь личное мягкое кресло Бенней с одинаково потертыми подлокотниками, на которых, очевидно, лежали локти коричневой сестры во время долгих ночей, проведенных за чтением книг низкий потолок казался еще ниже из за подвешенных к нему чучел птиц и хитрых астрономических приборов чтобы добраться до Бенней, которая рылась в кипе книг с кожаными переплетами Игвейн пришлось пригнуться проходя под моделью солнца а сказала она заметив Игвейн, — отлично она была худой даже скорее костлявой а ее темные волосы с возрастом тронула седина Они были собраны в пучок, и коричневая сестра, как и многие остальные, носила простое платье, вышедшее из моды пару веков назад. Бенней направилась к своему мягкому креслу, не обращая внимания на пару жестких кресел у камина, которые со времени прошлого визита Игвейн обросли кипами бумаг. Игвейн расчистила для себя табурет, сняв на пол пыльный скелет крысы и поместив его между двумя стопками книг, Оправление Артура ястребиное крыло. Ну что ж, полагаю, можно начать урок, сказала Бенней, устраиваясь в кресле. Эгвейн сохраняла внешнее спокойствие. Сама ли Бенней вызвалась вновь учить Эгвейн, или ей приказали? Эгвейн допускала, что на простодушную коричневую сестру могли постоянно сваливать обязанности, за которые никто не хотел браться. По просьбе Бенней, Игвейн выполнила несколько плетений, уровень которых намного превосходил навыки большинства послушниц, но легких для Игвейн, даже ослабленный корнем вилочника. Она попыталась выведать отношение коричневой сестры к случившемуся перемещению ее комнат, но Бенней, как и большинство коричневых, с которыми об этом беседовала Игвейн, предпочитала не касаться этой темы. Игвейн выполнила еще несколько плетений. Вскоре она начала гадать, в чем же смысл этой встречи. Разве во время предыдущего урока Бенней не просила ее выполнить практически те же самые плетения? «Очень хорошо», — повторила Бенней, наливая себе чай из чайника, греющегося на маленькой жаровне. и Гвейна она чаю не предложила. «Ты действуешь умело, но интересно. Насколько острый у тебя ум?» Сможешь ли ты найти выход из сложной ситуации, как должна уметь это делать Айсидай? игвен не ответила, вместо этого демонстративно налив себе чаю. Бенней не возражала. Предположим, задумалась Бинней, предположим, ты оказалась в ситуации, когда между тобой и несколькими сестрами из твоей Айя возник конфликт. Ты узнала то, чего знать не должна и лидеры твоей Айя очень тобой недовольны. Тебя вдруг начинают назначать на самую неприятную работу, словно пытаются затолкать под ковер и забыть о твоем существовании. Скажи-ка, как бы ты поступила в этой ситуации?» Игвень чуть не поперхнулась чаем. Коричневая сестра сделала не слишком тонкий намек. «Значит, она начала наводить справки о тринадцатом хранилище». И из-за этого попала в неприятности? Немногим полагалось знать про секретные хроники, о которых походе упомянула Игвейн во время своего прошлого визита. «Ну что ж», — начала Игвейн, прихлебывая чай, — «попробую судить объективно. Думаю, лучше взглянуть на ситуацию с позиции лидеров Айя». Бенней слегка нахмурилась. «Возможно». Значит, можем ли мы предположить в описанной тобой ситуации, что эти секреты были доверены Айе на хранение? Что ж, хорошо. Тогда с их точки зрения тщательно оберегаемая информация оказалась под угрозой разоблачения. Представь, как это выглядит со стороны. Некто узнал секрет, который знать не должен. Это наводит на тревожную мысль об утечке среди посвященных в тайну людей. Бенней побледнела. — Полагаю, это так. Лучший способ выйти из ситуации состоит из двух частей, продолжила Эгвейн, отпив еще чаю. Вкус был ужасным. Во-первых, лидеров Айе нужно успокоить. Они должны знать, что в утечке информации нет их вины. На месте предполагаемой сестры, попавшей в неприятности, если бы я не сделал ничего плохого. Я бы пошла и все им объяснила. Тогда бы они смогли прекратить поиски виновного. Но, — возразила Бенной, скорее всего, это не поможет сестре, которая, как мы предполагаем, оказалась в этой неприятной ситуации избежать наказания. — Но не навредит, — сказала Игвейн, Наверняка ее наказывают, чтобы она не мешала, пока лидеры Айя ищут предателя. Когда они узнают, что на самом деле его нет, они, скорее всего, с симпатией отнесутся к сестре, попавшей в такое положение, особенно после того, как она предложит им хороший выход из ситуации. — Выход? — переспросила Бенней. В ее руках застыла позабытая чашка чая. — И какой выход ты бы предложила? — Самый лучший — это доверие. Очевидно, кое-кто из сестер знает эти секреты. Поэтому, если наша сестра доказала свою надежность и способности, возможно, лидеры ее Айя поймут, что лучше всего будет сделать ее одной из хранительниц этих секретов. Если подумать, это довольно простой выход». Бенней задумалась. Прямо над ее головой медленно крутилась на нитке чучела маленькой птички. «Да, но сработает ли это?» — Это определенно лучше, чем работать в какой-нибудь заброшенной кладовой сортируя свитки, — ответила Эгвейн. — Иногда незаслуженного наказания избежать не удается. Но лучше не давать другим забыть, что оно действительно незаслуженно. Если она смирится со своим положением, то скоро все решат, что она заслуживает такого обращения. — Спасибо тебе, Сильвиана, за этот небольшой урок. — Да. — сказала Бенней, кивая. — Да, я думаю, ты права. — Всегда готова помочь, Бенней? — ответила Игвейн тихо, продолжая пить чай. — В подобных, разумеется, гипотетических ситуациях. На секунду Игвейн испугалась, что зашла слишком далеко, обратившись к коричневой по имени. Но Бенней встретила с ней взглядом и потом даже чуть-чуть склонила голову в знак благодарности. Если бы этот час, проведенный с Бинной, был единственной встречей на сегодня, Игвейн все равно решила бы, что день прошел не зря. Несмотря на это, выйдя из логова Бенной, она неожиданно обнаружила послушницу, ожидающую ее с указанием явиться к белой сестре по имени Нагора. У Игвейна еще оставалось время до встречи с Мейдани, поэтому она пошла. Она не могла пренебречь вызовом к сестре, хотя ей, несомненно, потом придется отрабатывать за то, что не скребла полы. У Нагоры Эгвейн пришлось тренироваться в логике, а заданные ей логические задачки были сильно похожи на просьбу о помощи, помочь разобраться со стражем, который все больше впадал в уныние от старости и неспособности сражаться. Эгвейн помогла как могла. Нагора заявила, что у нее блестящая логика, после чего отпустила ее. После этого Игвейн получила еще один вызов, на этот раз от Суаны, одной из восседающих желтой Айя. От восседающей. Впервые одна из них позвала Игвейн к себе. Она поспешила навстречу и была встречена горничной. Покои Суаны были больше похожи на сад, чем на жилье. Должность восседающей позволяла Суане иметь апартаменты с окнами, и на всем внутреннем пространстве балкона она разбила сад. Кроме того, у нее были расставлены зеркала, отражающие солнечный свет внутрь комнаты, которая была уставлена горшками с миниатюрными деревцами и кустами в больших чанах с землей. Даже имелась маленькая грядка с морковью и редиской. Игвейн с легкой брезгливостью заметила в одном из ящиков небольшую кучку гнилых клубней, вероятно, только что собранных, но каким-то образом уже и успевших испортиться. В комнате сильно пахло базиликом, чебрецом и дюжиной других трав. Несмотря на проблемы башни, несмотря на гнилые растения, она почувствовала воодушевление отвитавшего в комнате запаха «жизни», вспаханной земли и свежей зелени, а Найниф еще жаловалась, что сестры в Белой башне пренебрегали полезными свойствами трав. Если бы только она могла провести немного времени с пухлой, круглолицей Суаной. Женщина показалась Эгвейн необыкновенно приятной. Суана повторила с ней серию плетений, многие из которых относились к исцелению, которым Эгвейн никогда особо не блистала. И все же, должно быть, ее мастерство произвело впечатление на восседающую. Потому что в середине урока Игвейн в это время сидела на табурете с подушкой между двумя деревцами в катках, а Суана в более удобном кресле с кожаной обивкой. Тон беседы изменился. — Думаю, мы были бы очень рады видеть тебя среди желтых, — сказала женщина. Игвейн открыла рот от удивления. — У меня никогда не было таланта к исцелению. — Дело не в таланте, дитя, — сказала Суана. — Для того, чтобы быть желтой, нужна страсть. Если ты любишь все исправлять, чинить то, что сломано, ты найдешь здесь свое призвание. — Благодарю, — ответила Игвейн, — но Амерлин не принадлежит ни к одной Айе. — Да, но она избирается из одной из них. Подумай об этом, Игвейн. Я думаю, тебе у нас понравится. Разговор получился неожиданно интересным. Суан явно не считала Игвейн Мерлин. Но факт того, что она пыталась завербовать Эгвейн в свою Айя, кое о чем говорил. Это значило, что она относилась к Эгвейн как к законной сестре, по крайней мере, в какой-то степени. «Суана», — сказала Эгвейн, проверяя, как далеко она может зайти, — «восседающие решили, что делать с напряженными отношениями между Айя». «Я не представляю, что тут можно сделать», — ответила Суана, бросив взгляд на заросший балкон. «Если другие айе решили, что желтые их враги, то я не могу заставить их поумнеть». «Они, наверное, говорят то же самое про вас», — подумала Эгвейн. Но вместо этого сказала, кто-то должен сделать первый шаг. «Скорлупа недоверия становится все прочнее, и скоро ее будет трудно разбить». «Может, если некоторые восседающие из разных Айя вместе пообедают за одним столом или их увидят прогуливающимся по коридорам в компании друг друга, то это послужит примером для всей башни?» «Возможно», — сказала Суана. «Они вам не враги, Суана», — сказала Игвейн, позволив себе более твердый тон. Женщина посмотрела на Игвейн, нахмурившись, Словно вспомнив, от кого она слышит совет. — Ну что ж, я думаю, тебе пора. Уверена, у тебя на сегодня еще много дел. Эгвейн вышла, осторожно обходя склоненные ветви и ряды горшков. Как только она покинула желтый сектор башни и вновь встретила свой эскорт из Красной Айя, на ум ей пришла интересная закономерность. Она была на трех встречах и ей не было назначено ни одного наказания. Она не знала, что и думать. Она ведь даже двоих из них прямо в лицо назвала по имени. Они были почти готовы ее признать. К сожалению, это была лишь малая часть битвы. Основной задачей было сделать так, чтобы Белая Башня выжила, несмотря на раздор, который сеяла Элайда.